Глава двенадцатая. «Привет!» Находит в себе силы сказать одна из девчонок, рыжая, со смешными конопушками и задорными кудряшками. «А ты...» «Да, я та самая она». Решаю я не скрывать, что их разговор слышала. Если им есть что мне сказать, пусть говорят сразу и в лицо. Больше всего не люблю вот эти шуршу за спиной. В них и десятой доли, правда, не бывает. «И ты будешь жить с нами?» спрашивает вторая блондинка с высоким хвостом и родинкой над губой. «Удивительная проницательность», усмехаюсь я. А девчонки ещё больше тушуются. «Алисия, если вы слухи слышали, а имя забыли». «Обе, наверное, курс первый, максимум второй. Последние несколько лет девчонки на боевом факультете доучиваются до третьего курса и переводятся». Программа сложная настолько, что они не выдерживают. Рыженькая вообще заливается краской, а бладинка, похоже, более пробивная из этого дуэта, выпрямляет спину и пытается сделать уверенный вид, протягивая мне руку. «Я Элла, а это Эмма», — она представляет себя и соседку. «И мы двойняшки». Вот тут уже приходит время удивиться мне. Настолько непохожих двойняшек я ещё не видела. «Ну, вот и познакомились», — киваю я. «Если у вас есть какие-то вопросы ко мне, то я предлагаю вам задать их прямо сейчас. Хотя, если вам просто хочется болтать и перемывать кому-то косточки, то вряд ли моя правда будет вам интересна». «Мы...» — Элла мнёт в пальцах юбку. Хоть она и на боевом, но детские привычки всё ещё не покинули её. Так что да, наверное, всё же первый курс. «Просто об этом все говорят». Особенно после того, как новый декан сам отдал тебе кристалл. Вздыхаю, пожимаю плечами, давай понять, что по сути это ничего не меняет, а потом стаскиваю с плеча свой новый мешок с вещами. В комнате стоят три узкие кровати с твёрдыми матрасами, все застелены без единой складочки серыми плотными покрывалами. У каждого стола тумбочка, комод и стол с набором пишущих инструментов. Для формы рядом расположена вешалка и всё. Правда, над кроватями девчонок висят картинки. На одной бушующее море, а на второй – несколько молодых парней, если я не ошибаюсь, то сборной страны по Эриболу. Интересно, какая из них Элла, какая Эммы. То, что девчонки не из простой семьи, выдаёт только их одежда. Под стандартной формой академии у них тонкие шёлковые блузки. Студенты из простых семей нестабильные, Могут позволить себе только хлопковые сорочки, которые выдаёт Академия в том же комплекте. Над третьей, пустой кроватью, стена кажется несколько раз закрашенной. Кажется, предыдущий жилец любил рисовать. Прохожу, ставлю мешок на покрывало и развязываю завязки, чтобы разложить то, что осталось по местам. Мне ещё комендантше за бельём идти и узнавать, как мне расплатиться за испорченное. Девчонки рассматривают меня, как диковинную зверушку. «Алисия?» — наконец решается заговорить Эмма. «Мы ничего не имеем против нестабильных». «А, так вот в чём дело. Я выкладываю зеркальце и шкатулгу в тумбочку, а шаль сворачиваю и убираю в верхний ящик комода вместе с сорочками. Ну вот и всё, разбор вещей закончен». «Это правда, что вы можете ночью случайно кого-то спалить или взорвать?» подаёт голос снова Элла. «Можем», — киваю я. А девчонки округляют глаза. «Но только если нас очень-очень сильно разозлить. Не бойтесь, у вас не получится, если вы не будете собирать всякие сплетни». Девчонки яростно замотали головами, убеждая меня, что они точно не будут этого делать. Смешные. Но, честно говоря, я им сейчас даже немного завидую. У них впереди ещё несколько лет обучения а у меня всего несколько дней, от которых будет зависеть вся дальнейшая жизнь. «А ты вещи перенесёшь потом?» задаёт невинный вопрос Элла. Стискиваю зубы, натягиваю улыбку и отвечаю «Да, потом, как-нибудь». Оставшееся время до назначенной Вальградом встречи я провожу в заботах о том, где мне раздобыть новую тренировочную форму и постельное бельё как возместить ущерб за испорченные учебники, а также в попытках подсчитать, хватит ли мне на это тех скромных накоплений, которые я умудрилась сделать за учёбу. Результат оказывается неутешительным. Комендантша, которая так из-под тяжка доставала всех нестабильных на протяжении пяти лет, теперь, воспользовавшись случаем, решила отыграться. Она, как будто одаривает, выдаёт самый, наверное, старый комплект постельного белья сквозь который, как сквозь марлю, смотреть можно, и требует трижды прийти на отработки после занятий в прачечную. Да уж, моими руками только бельё стирать. Но кого это интересует, так? Библиотекарь, наоборот, говорит, что отработкой я не отделаюсь, учебники придётся финансово компенсировать. Это удручает ещё больше. А когда я понимаю, что тренировочную форму мне не выдадут, потому что на выпускном курсе не положено, Я вообще унываю. Собственно, с этим настроением и иду к Вальгарду в малый тренировочный бокс. Почему-то жду, что он, как все преподаватели, будет просто ждать меня там. Но по факту оказывается, что Вальгард тренируется сам. В своей тонкой рубашке и брюках, плотно облегающих узкие бёдра и подтянутые ягодицы, танцует с мечом. Да, он не просто размахивает дым или отрабатывает движения. Декан по-настоящему танцует. Его движения, плавные и в то же время до идеала отточенные, заставляют восхищаться, завораживают. Я останавливаюсь, едва сделав шаг внутрь бокса, и чуть ли не открыв рот, слежу за Валькратом, за движениями его мышц, за траекторией его меча. Декан не замечает меня и продолжает смертоносный танец, ускоряется. Я вижу, как вибрирует меч от той магии, которой его наполняют. Быстрее, еще быстрее, поднимая с пола песок, которым услана площадка. Шаг, шаг, перехват, а потом Вальгард резко разворачивается и делает шаг вперед, направляя меч точно в мою грудь.